ОБИТАТЕЛИ МИРАЖА Простая задачка на системное мышление. Подумайте, что объединяет этих людей? Первый. Виталий Мазяков. С апреля 2001 года замминистра внутренних дел РФ. Руководил Следственным комитетом МВД. Второй. Тамара Гаврилова. В октябре 2003 года стала начальником управления по развитию и внешнеэкономическим связям в «Газпром-Медиа». 8 июля 2004 года назначена первым заместителем гендиректора НТВ. Третий. Александр Бастрыкин. Руководил главным управлением Минюста по Северо-Западному федеральному округу. Четвертый. Валерий Горшелев. Судья арбитражного суда Санкт-Петербурга. Пятый. Анатолий Шестерюк. Бывший глава Росимущества по Москве. Шестой. Алексей Васильевич Аничин. бывший заместитель министра внутренних дел РФ, начальник Следственного комитета при МВД России до 11 июня 2011 года, генерал-лейтенант юстиции. Седьмой. Кое-кто еще. И без гугла, очевидно, люди непростые. Многого добились в жизни, заняли высокие посты. Хорошо. Что еще объединяет этих людей? Поищите в интернете. нашли Правильно. Все учились в одном вузе, на одном курсе. Ленинградский университет, ЛГУ, Юрфак, выпуск 1975 года. А кой-кто из пункта 7? Догадались, кто? Владимир Владимирович Путин. Тот выпуск газетчики прозвали «золотым». «Золотой выпуск». И не зря. Самая подробная статистика, которую мне удалось найти. Российская властная элита в последние 10 лет формировалась в основном из трех групп людей. Из тех, кто учился с Владимиром Путиным в Ленинграде, кто служил с ним в различных подразделениях КГБ, кто работал вместе с ним в мэрии Санкт-Петербурга и оказался среди учредителей кооператива «Озеро». Сегодня об однокурсниках премьер-министра. В 1975 году из стен Ленинградского госуниверситета имени Жданова вышли 120 выпускников юридического факультета. «The New Times» удалось отследить карьерный путь чуть менее половины из них. Из этих 54 сокурсников Путина 41% стали юристами, адвокаты, нотариусы. 20% сделали карьеру в силовых ведомствах. Самый известный из них – глава СК при Генпрокуратуре и при МВД Александр Бастрыкин и Алексей Оничин. 19% стали судьями, 15% занимаются бизнесом. Примечание. Источник. Электронная газета «The New Times». Выпуск от 31.05.2010. Конец примечания. Домашнее задание номер 4. Первое. Если еще учитесь, посмотрите по сторонам. Подумайте о сокурсниках. Кто как учится, кто где работает, если работает, кто откуда пришел на юрфак, из какой семьи, клана, общины, кто у кого родители и, главное, кто с кем дружит, общается. Как говорит молодежь, тусуется. А теперь попробуйте предсказать, кто кем станет после вуза. Второе. Если отучились, проведите статистическое исследование. Узнайте судьбы сокурсников. Кто кем стал. Эту информацию собрать легко. Начните с Гугла или другого поисковика. Продолжите соцсетями. Потом сходите на ближайшую встречу выпускников. Уверен, там вы узнаете судьбу большинства. Для полноты картины можно еще наведаться в альмаматор и заглянуть в деканат. Наверное, картина вас огорчит. Будет примерно такой. Допустим. На вашем потоке было 70 студентов. Дипломы получили 60. Живы, здравствуют и работают по специальности. От силы человек 20. Пятеро уже в земле сырой. Еще десяток уехал в другие страны. Следующие 10 и вовсе неведомо где. Следов нет. Забрали диплом и пропали без вести. У троих свой бизнес, причем только у одного юридический. И так далее. А теперь сравните итоги статистического исследования с воспоминаниями. Кто как учился и кто кем стал. Кто с кем дружил тогда в стенах универа. И кто с кем пошел вместе по жизни и бизнесу. Куда привел этот путь. Конец домашнего задания. Скорее всего, после исследования вы придете к выводу, Наиболее высоко взлетевшие держались вместе еще с университетских времен. Сами того не сознавая, строили связи. Связи — отдельный и важный ресурс. Иногда оказывается ценнее денег и времени. Подробнее смотрите главу «Ресурсы». Самые умные и дальновидные юристы начали строить связи еще в студенческие времена. Отсюда очевидно, что делать сейчас, пока вы еще учитесь. правильно выбрать свой круг общения. Если же вы закончили вуз и не поддерживаете контактов с бывшими сокурсниками, то не все еще потеряно. Встречи выпускников проходят раз в год. Не пора ли сходить? Вспомнить прошлое? А там и поискать общие интересы в настоящем. Как правильно выбрать свой круг общения? В главе второй части первой мы с вами подробно рассмотрели, кто на юрфаке преподает. А кто учится? Внимательно смотрим на нынешних студентов. Видим пять групп, а шестую пока не видим. Первая — случайные пассажиры. Вторая — волчата. Третья — ботаники. Четвертая — золотая молодежь. Пятая — один на льдине. Шестая — вопрос. Кто есть кто на Йорфаке? Случайные пассажиры? Понятно. Человек пришел на юрфак, не пойми зачем. Ага, сел не в свою маршрутку и понятия не имеет, куда едет, но едет. Куда-нибудь да приедем. Доучимся, а там видно будет. Удивитесь, но таких вот непрекаянных пассажиров иногда набивается до половины курса, особенно в провинциальных вузах. Честно говоря, оторопь берет. Когда в очередной раз от благодарных читателей с разных концов страны приходит вот такое, 80-90% однокурсников не понимают, зачем учатся на юридическом. И где им это пригодится? Большинству диплом нужен для корочки, чтобы устроиться в органы. И не только из нашей страны. Даниил Богинич, Латвия, Рига, член правления юридической фирмы SIA Legal Assistance. Уверяет, что случайных пассажиров обычно 70%. Я со своими До половины курса еще оптимист. Волчата. Это студенты, которые уже работают по специальности, но пока еще не получили образование. Или еще не работают, но уже пробуют применять право в жизненно доступных поприщах. К примеру, суд с соседями, война за наследство, потребительские споры, бракоразводные дела и так далее. Обе категории – практики. Пришли на юрфак за недостающим знанием, как правило четко знают чего хотят и настойчивее всех выпытывают из преподавателей знаний вот из таких волчат и вырастают молодые волки из головы второй часть первой классический пример волчонка помощник юриста который разумеется хочет стать юристом но без высшего образования приличную фирму не берут а в своей не повышают или менеджер по работе, часто сталкивающиеся с вопросами права. Допустим, менеджер по работе с клиентами, закупкам, поставкам и так далее. Решил разобраться в премудростях юриспруденции и повысить себе цену как специалисту. Как правило, получает второй высший. Средь волчат встречаются и госслужащие. Обычно люди-государевы идут на юрфак, потому что для перехода на вышестоящую должность нужен диплом юриста. Многие четко следуют цели. Получают диплом, а не знания Это случайные пассажиры с подходом «диплом получил» и ладно. А о праве пусть думают подчиненные. Не царское это дело. Я руководить буду. Есть и другие. Меньшинство. Поначалу тоже шли за дипломом. Но поучились, понравилось, пошло. Захотелось учиться ради знания, а не диплома и следующей должности. Потому что интересно. Потому что можно позадавать преподавателям вопросы из серии «Мы тут всем министерством три дня головы ломали, что-то придумали, но сомневаемся, а верно ли?» Ботаники-заучки. Если открыть Википедию, прочтем. Ботаник — жаргонное прозвище школьника или студента, а иногда и взрослого, занимающегося самообразованием, которое слишком много внимания уделяет учебе. Ну, не совсем. Слишком много внимания уделяет учебе — оценочное суждение. Бог его знает, много — это сколько. Применительно к обитателям университета я бы определил иначе, более точно. Ботаником можно считать студента, который тратит на учебу больше половины свободного времени, а также попадает хотя бы под один из трех признаков. Первый. Оторван от практики, знает материал, тоже право, лишь в теории. одним словом тя г Второй. Изучает предметы, вопросы и теории, далекие от трудовых будней юриста и не имеющие практической ценности и или применения. Эти знания вряд ли пригодятся в жизни. К примеру, секвестрация наследственного имущества в гражданском праве государств континентальной Европы или там... Трактовка фидуциарного залога по мнению Ульпиана в 28-й книге «Комментариев к Сабину». Третий. Изучает какую-то редкую сферу, мало востребованную на дату изучения или вместе изучения, чем сильно веселит окружающих. По первому пункту понятно. И я бы сказал нормально. Как только теоретик поймет необходимость и ценность практики, как только начнет пробовать применять право в реальной жизни, Это уже не ботаник, а волчонок. Если не поймет, то так и останется теоретиком. Быть может, защитит кандидатскую, докторскую, со временем станет зубром или уйдет из профессии. В наше время на одних заумных теориях далеко не уедешь, не прокормишься. По второму пункту. Человек не определился со специализацией, не разграничивает важное и второстепенное. Глава вторая часть 7. В помощь. Интереснее всего с третьим пунктом. Допустим, студент в свободное от основных занятий время учит право Нидерландов. Или Кипра, а то и Китая. Недалекие и недальновидные сокурсники, узнав про такой вот экзотический интерес, крутят пальцем у виска, смеются. Ну кому нужно право Нидерландов в нашем Мухосранске? Сто лет не тарахтело. Тю, ботаник. А зря. И недаром говорят. Правильно смеется тот, кто смеется последним. В уездном Мухосранске эти знания не востребованы. Но если посмотреть чуть дальше своего носа, если поднять столичное объявление о работе, увидим вот такие требования к специалисту. Глубокое знание российского гражданского права, основных институтов английского контрактного и корпоративного права и опыт их практического применения. Наличие опыта подготовки SPA, NDA, драстовых соглашений, договоров гарантии и иных документов, регулируемых правом Англии, Республики Кипр и Британских Виргинских островов. знание корпоративного права Кипра, Британских Виргинских островов, Нидерландов, Люксембурга. примечание Ростов, ХХРУ, вакансии. Источник. Живой пример. Конец примечания. Пока остальные учатся в рамках программы «От сих до сих», Ботаник из третьего пункта работает на перспективу. Вот он-то и будет смеяться последним. Когда остальным в родном городишке будут платить 30-40 тысяч рублей, и еще пойди устройся, этот будет получать от сотни и работать в столице. Поэтому ботаник ботанику рознь. В самом условии «ботаник» не вижу ничего зазорного, обидного или там унизительного. Слово лишь подчеркивает страсть человека к знанию, и самообразованию. Другое дело, полезно ли это знание? Прокормит ли оно вас сейчас или в будущем? И умеете ли вы применять знания? Поэтому, если окружающие зовут вас ботаником, задумайтесь, прочтите и обдумайте выделенную фразу в связке с главой 2, частью 7, про специализацию. Золотая молодежь. Очень хорошо обеспеченные студенты. Дети вельмож, политиков, олигархов. У золотых изначально есть всё, до чего другим студентам ещё расти и расти, пахать и пахать. А отсюда нет желания что-то делать вообще, в частности, учиться. Зачем напрягаться, если и так всё есть? Это общий портрет сферического золотого студента в вакууме. Эдакий эталон, достойный место в парижской палате мер и весов. но в обычной жизни студенты из золотой молодежи самая разношерстная категория. Да, Раздолбаев и Лентяев тут более чем, но много и достойных людей, которые от посылки «все есть» идут к «буду заниматься, чем хочу». Учу, что мне интересно, езжу на симпозиумы, с головой ухожу в науку, пишу кандидатскую, работаю на госслужбе за гроши, потому что мне нравится работать именно здесь. заниматься любимым делом. Один на льдине. Французский ученый Дидье Дезор из университета Нанси поставил опыт. Он взял шесть белых лабораторных крыс, поселил зверушек в одной клетке, общага, а кормушку поставил в другую, столовка Попасть из общаги в столовку можно только через туннель. И туннель, и столовка наполовину залиты водой. Глубина, чтобы лапки крысы не доставали до дна. Оценили коварство. Именно. Нельзя приплыть в столовку, погрызть там печенье и, сыто отрыгнув, уплыть во своясе. Крыса может лишь стянуть печенье с полки. На полке лежат несколько кусков. Какой ухватишь, тот и твой. Крыса цапает печенье и плывет в общагу. На твердую землю, чтобы спокойно отобедать. Где ждут товарищи по несчастью? голодные если бы каждая крыса добросовестно плавала за печеньем все было бы чинно и мирно все бы наелись но вышло иначе две крысы прилежно плавали за печеньем а две других караулили пловцов у общаги и отбирали у пловцов еду да в мире животных тоже есть свои гопниги и свои нищи пятая крыса самая слабая не плавала и не отбирала еду у других Тихонько и смиренно доедала крохи за остальными, побиралась. Гопниги не трогали, взять-то нечего. Но была и шестая крыса. Она тоже плавала за едой, тоже выныривала из туннеля с добытым печеньем, после чего люто грызлась с гопнигами, отстаивала свою еду. После пары горячих драк гопниги отстали. Шестая крыса зажила сама по себе. Сама плавает за едой, сама ест, независимо от остальных. Дидье назвал эту крысу «автоном». Дидье повторил опыт 20 раз, с разными крысами. Удивительно, но все 20 раз итоги были одинаковыми. Два копника, два пловца, один серый нищий, один автоном. Разумеется, в занятном опыте Дидье написал научный труд. Примечание. Называется «Исследование социальной иерархии крыс в опытах с погружением в воду». 1994 год. Первоисточника не нашел. Пересказываю по данным с нескольких сайтов о психологии животных. Конец примечание Откуда мир и узнал о такой вот любопытной особенности крыс? И тут напрашивается параллель. В мире людей есть похожий психотип. Слышали выражение «один на льдине»? Родом оно из воровского жаргона. Иногда говорят и так. «Один на льдине, ломом подпоясанный». Первоначально значило «кремень, крутой, волевой и сильный человек, не принадлежит какому-то клану, не гнется ни перед кем, не сломить, он ломом подпоясанный, имеет свое мнение, живет по своим принципам». Словом, сам по себе, для себя и за себя. Среди студентов такие люди тоже встречаются. «Нелюдимые одиночки». не входят в сборище по интересам кланы, вечно на своей волне. С сокурсниками общаются на уровне «здравствуй, до свидания», и то вынужденно, отдавая дань общепринятой вежливости. Крайне редко кого-то о чем-то просят. Нет, не так. Не просят, а договариваются об услуге. И сразу закладывают ваш интерес, чтобы не быть обязанными потом. К примеру, я пропустил лекцию Нужен скан конспекта. С меня пиво. Устроит? Более развернутый пример. История и жизни одного хорошего юриста. У меня всегда хорошо шли специальные и профильные дисциплины. А вот с общими науками и дисциплинами, типа ТГП или римского права, всегда завал был. Как только нужно что-то объяснить о деформации конституционного правосознания, так я в ступор впадаю. Или нужно подготовить по ТГП курсовик. «Не, нафиг. Давай я тебе переезд в новостройку, а ты мне курсовую работу по криминологии. Или ты мне реферат по тому же римскому праву, а я тебе ремонт дверей, сантехники, машины». за то как только нужно было готовить что-то из серии ответов на вопросы к экзамену, по, скажем, гражданскому процессу, все шло как по маслу. Отсюда пришло понимание, что мне проще дело в суде отвести, чем сутками над юридическим заключением корпеть. Вот таким бартером и учился. В академии учиться было интересней. В принципе, все то же самое, плюс приятным бонусом внимание двух приятных женщин. Одной не хватало крепкого мужского плеча, то есть она его не ощущала у своего мужа. Второй — крепкого мужского начала. Примечание. Прислал читатель. Разрешил опубликовать на условиях полной анонимности. Конец примечания. Вроде полярники и редко встречаются, но, как правило, на льдине, курсе, любого вуза, не только на юрфаке, всегда найдется хоть один полярник. Наверное, такая же закономерность, как у крыс. Вопрос. Скрытая группа. Опытный преподаватель, побыв в аудитории минут 15, может сказать, кто есть кто в стае студентов. Вон там, на галерке, скучают золотые раздолбаи. В первых рядах — ботаники. В середине — волчата в перемешку со случайными пассажирами. Особняком сбоку — полярник, куда же без него. Скрытую группу так просто не вычислишь. Потому и отметил попросительными знаками. Представители группы раскиданы по предыдущим. Но если поговорить, если узнать о родителях того или иного студента, выясним. Есть еще одна группа — юристы династий. Это юристы во втором? Реже в третьем, а архи редко в четвертом поколении. К примеру, вот. Заведующая адвокатской консультацией номер 56 Елена Наумик получила звание заслуженный юрист Кубани. Юрист во втором поколении. Она и не мечтала о другой карьере. И своему сыну Роману, который тоже собирается пойти по стопам матери, отца и бабушки, рекомендует готовиться к непростому труду. Примечание. Статья. оценку на уровне губернатора края получила юрист, проживающая в Сочи. Авторы Елена Овсецина, Николай Тихонов. Конец примечания. А сын ее будет юристом в третьем поколении. Юристы в четвертом поколении, повторюсь, большая редкость. И вот тут нас ждет приятный сюрприз. Мне таки удалось найти откровение юриста династии. Династии 200 лет. Юрист в четвертом поколении, а то и в пятом. Вот как он видит жизнь людей и УЗы. Закончил институт я в 2000 году. Я юрист. Работу по специальности нашел сразу и без проблем. Даже был выбор. Юрисконсульт на предприятии, на котором мой дядя работал начальником отдела кадров. Специалист по договорной работе в банке, в котором двоюродный дядя являлся членом совета директоров. Специалист по правовой экспертизе в администрации города, где уже несколько лет мой двоюродный дядя трудится начальником департамента. Следователь в прокуратуру области, в котором помощником областного прокурора служила моя двоюродная бабушка. Я выбрал первый вариант. Проработал пять лет, потом вместе с двоюродным и троюродными братьями при поддержке деда открыл свое дело. Первый год сосали лапу. перебиваясь клиентами, присланными родственниками. А потом дела пошли. Троюродный брат оказался провидцем, выбирая юридическую специализацию. Да, блат, кумовство, непотизм. Завидно, а? Кто мешал вам поддерживать своих родственников, помогать, не требуя моментальной оплаты, верить всегда по умолчанию, даже если ваши родственники не правы С Новым годом я поздравлял 87 адресатов. Со всеми приветами это будет, много будет. Я не жалею потерянного личного времени на письма, звонки, и визиты. Мне абсолютно не жаль потраченных денег. Моя первая жена возмущалась такими тесными отношениями между родственниками. Она, видите ли, на втором плане. То, что в числе свадебных подарков значилась квартира, это нормально. То, что медовый месяц мы провели на Карибах, тоже. А вот подаренный на Новый год родственнику компьютер, это расточительство. Это, на ее взгляд, я всего лишь адекватно сказал спасибо сыну родственницы, сделавшей очень много для моего обучения в школе. Учительнице тяжело купить компьютер своему сыну, а вставшему на ноги юрисконсульту очень даже посредством Во время развода бывшая получила хороший урок. Семья не отдала ей ничего. Ни машин, ни недвижимости, ни денег, ни ценных бумаг. Моя вторая жена намного умнее. Защита семьи — это нормально. Нормально отучиться в школе, зная, что никто из учителей в себе придираться не будет. Завуч, троюродная тетка, не допустит. Не бояться школьных авторитетов, зная, что заступиться за тебя, придут в достаточном количестве те, кто прекрасно разбирается в праве сильного. Поступить в институт без взяток, без завалов на экзамене, зная, что декан, двоюродная тетка, держит ситуацию под контролем. Нормально отучиться, не обращая внимания на приступы синдрома вахтера у отдельных преподавателей. Найти нормальную работу, на которой помогут новичку. Иметь моральную и материальную поддержку твоих начинаний – это тоже нормально. Вы всего этого добились сами? Поздравляю, вы сильный человек. Сколько у нас таких? Не верите, не большинство, не половина и даже незначительное количество. Что же делать остальным? Нет, правда, вот есть молодой врач-офтальмолог. Он только что закончил все свои обучения, в процессе которых ассистировал именитым врачам. Ряд операций провел самостоятельно, под контролем, но в областную больницу его не берут, предлагая для начала поработать в поликлинике. Да, можно пробиваться, но зачем, если есть возможность авторитетного звонка главврачу ОКБ? Сейчас это уже врач с именем, заведующий отделением, сотрудничающий... с несколькими медицинскими центрами. Многие стремятся попасть на операцию именно к нему, а ведь он мог сейчас выписывать очередные капли бабулькам в поликлинике. Есть уполномоченный который три года честно отпахал на земле, по общему признанию поднявший розыск по трупам. Но для продвижения нужно пахать еще. А можно вспомнить, что мой дед занимал видное положение в УВД региона, и Опер уходит на руководящие должности намного быстрее. Сейчас он замначальника областного УВД, но до сих пор в отделе говорят, что лучший розыск был при Михалыче. Есть молодой риэлтор, который за два года работы набросал бизнес-план по развитию строительной компании. С учетом тогдашней моды на загородное жилье, проект имеющий шансы на успех. Можно обивать пороги банков, можно доложить начальству в надежде, что оно тебя повысит, А можно пойти к родственникам. Учредительные документы готовы в кратчайший срок. Кредит на отличных условиях оформлен. Реклама организована. Первые клиенты обеспечены. За три года формируется крупнейший в районе застройщик коттеджных поселков. Разумеется, за все это надо платить. Семье. Я не считал, сколько раз я бесплатно консультировал родственников и решал проблемы в досудебном порядке. Без ложной скромности – Я весомый аргумент в трудовом споре или споре по гражданским договорам. Не могу сам. Могу порекомендовать отличнейших специалистов, без нытья о том, что меня опять напрягают. Вы считаете, что своим платом мы заняли чьи-то места? Не согласен. Мы справляемся с работой, значит, мы на своем месте. Досужие домыслы о том, что мог прийти супер-пупер талант, это из области фантастики. Почти 200 лет семейная поддержка помогает устроиться в жизни. Без доли самокритики и здравого смысла, конечно, не обходятся. Иначе бы мы быстро подавились, откусив больше, чем можно проживать. Моему брату родственник отказал в трудоустройстве. Да, у брата есть диплом менеджера, полученный по спортивному принципу. Не место брату на оконном производстве, пусть даже и хочется. А вот в фитнес-центре бывший гимнаст очень кстати. И не обязательно начинать с нуля, с базовой зарплаты. Центр принадлежит нашей родственнице. Другой мой родственник, ученый, проработав на оборонном производстве, решил, что знает, как двигать науку. Науку он хотел делать через ВУЗ. Не вопрос, за год заведующей кафедрой. Еще через год он тихо и мирно ушел, осознав, что научить студента и научить молодого специалиста разные вещи. Вот так мы и живем, первобытно общинным строем. Периодически в семье находятся самостоятельные люди, которые рвут связи и исчезают. Исчез двоюродный прапрадед, сбежавший от революции во Францию. Исчезла двоюродная тетка, не пожелавшая тратить свой талант бесплатно на родственников. Исчез мой племянник, посчитавший, что семья погрязла в родственном маразме. Одна из моих родственниц, увлекающаяся генеалогией, и по роду службы, имеющая доступ к самой разной информации, выяснила, что прапрадед жил в Париже на скромную ренту. Его дочерям так и не удалось выйти замуж, они умерли в 60-х годах. Двоеродная тетка была убита в Москве в конце восьмидесятых Бизнес не пошел. Племянник сидит за разбойное нападение. Оно того стоило? Нас достаточно много. У моего отца было трое детей. Трое сейчас и у меня. Моего брата пока один, у сестры пара близнецов. Никому из нас еще нет сорока лет, а сестре даже тридцати. Так что детей может быть и больше. Воспитывать легко, когда все помогают. Разумеется, им потом будет оказана помощь в выборе профессии, в поиске места работы. А вы продолжайте презирать родственников, продолжайте жить только для себя и своих детей. Только не скулите, когда у кого-то по блату жизнь складывается много лучше. Вы выбрали. Примечание. Статья «Успешный род. Множественное число». Автор – аноним. Источник «Сдолба.Ли». Конец примечания. Сухой остаток. Как и у золотой молодежи, у династийцев есть связи и деньги. Вдобавок, есть еще пять преимуществ, которых нет у золотых. Первое. Ранний старт. Большинство юристов начинает учить право в конце школы. Юрист династии гораздо раньше, чуть ли не сколыбели. Второе. Учителя всегда рядом. Они же родители. Если что непонятно, объяснят, расскажут. Просто и доходчиво. А не как в учебниках. Третье. Ранний доступ к практике. Причем к любой. Выбирай, сынок, что тебе по сердцу. Четвертое. Желание учиться, привитое с детства. пятое четкое понимание, каким именно юристом хочет стать студент. Послесловие. Классификация довольно условна, призрачна и непостоянна, как мираж. Студенты по мере развития или деградации прыгают из одной группы в другую. Так, ботаник наглотается право по самое-самое, решит не мое, да и плюнет на учебу, перейдет в случайные пассажиры. А случайный пассажир, наоборот, со временем возьмется за ум, и перейдет в ботанике. Или ботаник найдет работу и станет волчонком. Возможны самые причудливые сочетания расклады и судьбы. Тем не менее, классификация довольно хорошо и полно описывает обитателей юрфака. Да, наверное, и любого вуза. Как пишут читатели, не убавить, не прибавить. Быть может.